Мистер Век проследил жизнь этого выдающегося человека во всех фазах скупости и грязи. Прочел о смерти мисс Дансер, последовавшей от питания одними холодными клетками. О том, как мистер Дансер подвязывал свои лохмотья веревками, подогревал обед, садясь на него. И в заключении прочел утешительный эпизод о том, как Скряга умер, перекрытый мешком вместо платья. И, наконец, он прочел следующее. Дом, или скорее куча развалин, в которой жил Дансер И который после его смерти перешел к капитану Холмсу Представлял собою жалкое, разрушенное строение Ибо его не ремонтировали более полувека Тут мистер Век глянул на своего приятеля И обвел выразительным взглядом комнату которое давно уже не ремонтировалась. Однако это разрушенное здание убогой по внешности содержало в себе несмертные богатства. Понадобилось не одна неделя, чтобы раскопать все, и капитану Холмсу доставляло немалое удовольствие проникать в тайники скупца. Тут мистер Век еще раз толкнул своего приятеля и повторил. Тайники скупца! Одной из богатейших сокровищниц мистера Дансера оказалась навозная куча в коровнике. В ней нашли немногим меньше двух с половиной тысяч фунтов. тысяч. А, да, а в старой куртке крепко приколоченный к яслям гвоздями, но оказалось еще пятьсот фунтов золотом и банковскими билетами. Тут деревяшка мистера Вега двинулась под столом вперед, медленно поднимаясь все выше и выше.